Глава четвертая Людвиг с горем пополам поменял повязку, стараясь не смотреть в зеркало. Века все еще опухшее, и лучше не знать, что под ним. Гвоздь с утра пока не раскалился, но с жарой станет хуже. Ультеры заявились, едва рассвело. «Едеметрий!» — представился толстяк с черной коробочкой вместо уха. «Сын Вальдера!» А это Виктор тоже сын Вальдер, мой братья. Я его знаю. «Папка сказал, чтобы мы тебе проводили, а то вдруг потеряешься. Большие инви... инва.. инви... инвестиции, подсказал Виктор, поправляя меч за спиной. Отец хочет быть уверен, что ты появишься. На сегодня назначено собрание. Так и скука на них, пожаловался Дмитрий. «Но папка говорит, что нужно ходить. Будут обсуждать цены. Мы им продаем сырье, а они...» «Пива наняли не для того, чтобы он разбирался с ценами, а чтобы резал Сейбингскую сволочь». мальчишка смотрел на Людвига восторженными глазами. «Весь город обсуждает, как ты вырезал братьев Дьбуа. Сегодня Сейбинг будет умолять о пощаде, но отец не даст ему ни шанса». «Понятно». Людвиг пожал плечами. Он вообще не понимал, что происходит и кто такие сейбинги и ультеры. Да и плевать. «Ну ты нас не подведи!» Толстяк погрозил пальцем. «Подведешь, и папка разрешит мне поиграть с тобой в поросят. Никто не хочет играть со мной в поросят». И неудивительно, младший ультер поежился. «А эти доспехи разве помогают? Тяжелые же!» «От обычного оружия помогают». Людвиг застегивал ремни раз. «А что тут есть древние?» не младший запретил полгода назад. Он думает, что если у нас будут стволы, то близнецы воспримут это как угрозу своим землям и нападут. А он пока не хочет воевать. Акер же почти на границе стоит, учимся крутиться с этим». Он похлопал по мячу за спиной. Папка нанимал рыцарей, когда тут проходили варвары. «Молчи об этом!» — скричал Виктор. «Ой, я забыл!» — толстяк закрыл рот руками. «Кого он там нанимал?» – спросил Людвиг. И нельзя говорить, чтобы...» «Выкладывай, живо!» Братья переглянулись. «Армия варваров проходила в прошлом месяце», – начал Виктор. «Много, как на картинках в старых книжках, с флагами на конях. Варвары переправились через реку, но Сейбинг нанял нескольких, они же хорошо на мечах дерутся. Отец тоже нанял людей, чтобы обороняли шахты. И что потом?» «Дрались они!» Дмитрий радостно заулыбался. «Резали друг друга и резали с утра до ночи. Но они какое-то оборудование сломали на фабрике и...» И маленький Левиафан рассвирепел, перебил его Виктор. Сам приехал с легионерами и парочкой танкеров. Едва нас не прикончил, но передумал. Забрал только варваров. Ну, а потом Сейбинг нанял братьев Дюбуа и хотел захватить шахты. Но ты ему показал. Так что сегодня усатый ублюдок ответит за все. Значит, часть англерейнцев участвовали в войнах банд и чуть не нарушили подставки. А что поставляет для маленького Левиафана? Хотя какая разница?» На улице Людвиг ускорил шаг. Длинноногий Виктор еще поспевал, а вот толстый Диметрий успел запыхаться. «Куда мы так бежим?» — пожаловался он. «Отец велел поторопиться, помнишь?» Помню. «Если сегодня будем драться, то это мой первый бой», — похвастался младший Ультер. «Сочувствую», — сказал Людвиг. «Почему?» «В первом бою страшно». «Да ну, чушь какая-то», — мальчишка отмахнулся. «Хоть бы это был бой, а то Сандор обоссытся от страха и сдастся». «А я уже дрался», — заявил Диметрий, вытирая пот с лица. «Если хорошо тебя проявить, можно будет поиграть. Знаешь во что?» «В поросят». Людвиг сплюнул набившуюся в рот сухую пыль. День обещал стать еще более жарким. «А как ты догадался?» Братья привели его на самую широкую улицу в городе. С обеих сторон толпились вооруженные бандиты. «Вы что, ведете переговор здесь?» «А где же еще?» – удивился Виктор. «В помещении потом все в крови будет». «А вон папка!» – Дмитрий показал толстым пальцем с грязным ногтем. «Он у нас мэр! За него голосовали!» У нас же циви... вилли... цили... вилли... У нас цивилизация, — закончил за него Виктор. И мы, правителей, выбираем сами, а не как у вас, у варваров. Выбирайте из нескольких человек. В смысле из нескольких? — удивился толстяк. Папка один, иначе какие же-то выборы? Людвиг пожал плечами. Сейчас начнутся переговоры, в которых он, похоже, главный козырь. Придется драться. Страшно. «Да, но злость сильнее страха. Лучше бы не давать ей воли, но какая разница, убьет одним больше или одним меньше?» Людвиг осмотрел меч и несколько раз согнул гибкий коленок. Правый глаз заплыл и почти не открывался. А уж в зеркало смотреть страшно, поэтому Эйнар и не стал бриться. Хотя все же стоило привести себя в порядок. В такой день нужно быть чистым. На широкой улице собрались, без всяких сомнений, лучшие люди города. Директор фабрики встретится с мэром, вон тем мужиком с стальной пластиной на голове и с двуручным молотом в руках. Бандиты с обеих сторон кашляли, харкали и тихо шептались. У многих куча неработающей аугментации на открытых частях тела и оружие, сделанное под старину. «В этих местах любят старый мир». Скоро начнутся переговоры, которые перейдут во взаимное уничтожение. Пусть. Иннер знал, чем это закончится сегодня для него. Он сдержал зевок, наследие бессонной ночи. Скоро доспится. Он попробовал посмотреть на небо, землю и здание. Солнце жарило, пыль прилипала к коже, а дома настолько уродливые, что на них невозможно глядеть без боли. Ульф как-то говорил, что в такие моменты все воспринимается иначе. Но Эйнер видел все то же, что и вчера. Паршивое место для такого дня. «Как здоровье, братьев Дебуа!» — закричал кто-то со стороны Ультеров. Сандер Сейбинг зарычал и подался вперед. Навстречу вышел тип с пластиной. «Смотрите-ка, какая крыса вышла из норы! Ух, простите, мэр Вальдер Ультер, я вас перепутал!» Бандиты Сейбингов довольно захихикали. «Слишком много слов от плюшивой собаки», — проговорил Ультар, упираясь молотом в землю. «Ну, из чего пожаловал, вальт Хочешь обсудить новые цены на сырье?» «С тобой я ничего не буду обсуждать. Сегодня ты отдашь мне фабрику и плавильню». «О, как ты запел! Сайбинг фальшиво засмеялся. «Может, ты сейчас встанешь на колени и поцелуешь меня в жопу и отдашь шахты? Или я возьму этот молот и вставлю рукоятку в твою собственную шахту?» Эй хмыкнул, хотя шутка ему не понравилась. Если в Лафланде вместо кровавых поединков происходят только словесные, то они не зря считают себя цивилизованными. «Для того, кто остался без наемников, ты слишком самоуверен», — прошепел Ультер. «Люди теряются, люди находятся», — Сейбинг хлопнул в ладоши, потом еще раз. «Да приведите вы его!» — не выдержал он. «Твой выход, Нордер!» произнес сынок Сандра, презрительно ухмыляясь. Эйнер вздохнул. Вряд ли его зовут для соревнований в остроумии. Хотя, если бы Сейбинги знали, как он дерется, то не делали бы на него ставку. «Мы еще посмотрим, кто кого!» Сандр постучал Эйнера по плечу с почти отеческой гордостью. «Так что отдай мне мои шахты и мое сырье, Вальд!» «Приведите его!» — выкрикнул Ультор. Толпа расступилась. Вышел Людвиг. Эйнер выдохнул от облегчения, что парень жив. И тут же все внутри сковал отвратительным липким ужасом. Нет, только нет его рук. Прикончишь их бойца, получишь бонусы. Вальдер подтолкнул рыцаря вперед. Людвиг подошел ближе. Сказать, что он удивлен, это ничего не сказать. Ты... С утра был я, шепнул Эйнер. Убей его, крикнул Сандер. Островетянин достал оружие. Солнце отразилось на исцарапанном лезвии. Он злится, намного сильнее, чем раньше. Скоро рыцарь потеряет контроль и будет убивать жестоко, больно и кроваво. Это страшно. Но вместо страха пришло сожаление. Если бы парень не отдал шлем, то не получил бы увечья. «Это все случилось из-за тебя», — ледяным, хриплым голосом сказал Людвиг. Эйнер согласился, но не вслух. Он думал об этом всю ночь. Может, стоит признаться сейчас и попросить прощения? Нет, слишком поздно. Если бы не ты, доставай оружие. Рыцарь поднял меч. Лучше подчиниться, чтобы парню было проще. Это заслуженно. Если бы они не познакомились, он бы не убил всех тех людей. Его бы не мучили кошмары и сожаления. Да и те люди, что погибли вчера, наверняка бы выжили. Уж кто приносит несчастье, так само Эйнар. Он достал топор, но драться не собирался. Он тогда должен был умереть, а не Хенрик. Но ничего, скоро справедливость восторжествует. Рыцарь приближался. Эйнар вспомнил, как пареньчил его фехтовать. Он также стоял напротив, но тогда его лицо не было искажено от ярости, а в глазах мелькало выражение зарства, а не злости. Рука, сжимавшая топор, дрожала. Как бы ни готовился Айнер к собственной смерти, это все равно до жути страшно. Куда ударит меч? В горло, конечно. Больно, но быстро. Разве что ноги будут долго скрести по песку, как у Хенрика. Но это заслуженно. Людвиг почему-то медлит. Он успокаивается. Нет, так нельзя. Если сейчас парень не ударит, остальные бандиты убьют рыцаря. Пусть уж лучше он закончит это дело и продолжит путь лишь бы потом его не терзали сомнения. «Знаешь, — произнес Эйнер, если бы ты держал язык за зубами, этого бы не случилось. Вчера он бросал обвинения в сердцах, уже тогда чувствуя собственную неправоту. Но сейчас он просто хочет, чтобы кошмар прекратился. От сильного тычка в грудь Эйнер едва не упал. Меч не может пробить броню, Людвиг это знает, но от боли сетка в подкладке не спасает». Бандиты закричали от восторга или досады, в зависимости от семьи, которой служат. «Убей его!» — раздался крик со стороны ультеров. Еще один удар. Опять в грудь. Парень бьет в защищенное место. Пытается подготовиться. Но ничего, скоро соберется с духом. Эйнерс сделал вид, что замахивается топором. Ударит, но в сторону. Парень легко убьет и контратакует, как умеет. Людвиг уклонился, но промедлил с ответным уколом. Но видно, что он решился слишком уж зол. Рыцарь занес меч. Сейчас все закончится. Иннор закрыл глаза. Но Людвиг не бил. Он успокоился и смотрит с сомнением. «Остановитесь, вы трахнутые в жопу идиоты!» раздался ярстный крик. К ним бежал тучный мужчина в меховом плаще поверх древней брони, будто сделанной из черного стекла. Такую же броню носят призраки. На груди изображен скачущий в атаку рыцарь. «Остановить бой!» Злобный толстяк вбежал между Эйнером и Людвигом. Ультер Сейбинг, ко мне! Что вы опять устроили?» Сандер тут же подбежал к мужчине в броне и оттолкнул Эйнера. «Иди назад!» — с досадой проговорил бандит. «И за что я тебе заплатил, жалкое зрелище?» «Что случилось, шериф?» — спросил Ультер. Людвиг ушел, ни разу не оглянувшись. Эйнер смотрел вслед, пока держали ноги. Волна слабости настигла слишком быстро. Он едва добрался до скамейки и потер отбитую грудь под жилетом. Руки дрожали, комок в горле стал еще тверже. «Чуть не умер, еще бы немного!» Ульф говорил, что когда ждешь смерти, но остаешься живым, то ощущаешь себя, будто родился заново. Это ложь. Мысли роились в голове, накладываясь одна на другую, но больше всего чувствовалось разочарование. Эйнер лег на скамью и поджал колени к груди. И что делать теперь? Нет, нужно продолжать. Не умрет сегодня, умрет завтра, когда эти бандиты решат поцапаться в следующий раз. Он живой мертвец. Он умер давно вместе с Хенриком. Раскаленный гвоздь пульсировал, и Людвиг почти ничего не понимал на этой жаре. Только руки дрожали от напряжения. Он вытер лицо. Еще бы чуть-чуть. — Как ты его чуть не прикончил? — радовался Виктор. — Если бы не шериф! «Это вон тот?» — спросил Людвиг, но больше, чтобы отвлечься хоть немного. «Да, он приехал из форта Шреклих». Когда-то одно название легендарной крепости заставило бы задать кучу вопросов. Мало кто знает о наследниках Левиафана, но многие слышали про их чудо-оружие. Неприступный форт Шреклих, который не сможет захватить ни одна армия. Великий дракон Запад, летающая машина, превратившая процветающее королевство Ангварен в пепел. Пожиратель скал, сухопутный корабль бешеного быка. Но пара секунд ностальгии быстро прошли. И это он следит за соблюдением законов. Виктор захихикал. Он следит, чтобы поставки продукции не прекращались, на закон ему плевать. Потный шериф много и громко ругался, а главари банд только стояли и кивали. Доносились обрывки фраз, в основном связанные со словами «удвоить» и «в два раза». «Расходимся», — сказал Вальдер, когда, наконец, их отпустили. «Вечером сбор. Ты тоже присутствуешь». Он посмотрел на Людвига. «Может, напиться? Деньги теперь есть. Вряд ли Ультер будет доволен, но плевать». Руки еще дрожали. Такой сильной злости никогда не было. Смог бы Людвиг убить бывшего друга? На этот вопрос отвечать страшно. Он шел по улице, сжимая тонкое колечко в руке. Все уступали дорогу как сейбинги, так и ультеры, но он лишь хотел напиться. Вот этот трактир, стоящий в отдалении от остальных, подойдет. Просто пить, пока не получится забыться. До поросячьего визга, если потребуется. Внутри прохладно. Хозяин трактира, высокий усатый мужчина с полотенцем, заткнутым за пояс, облокотился на стойку. «Вина, если тебя не затруднит». Хозяин достал бутылку и сначала налил себе. Обычно сюда редко приходит, чтобы посетители были два дня подряд, такого я не припомню. И как вы держитесь? Маленькому Левиафану, э -э -э, господину консулу, очень понравилось это место. Когда он приезжал сюда еще ребенком, похвастался хозяин. Он останавливается здесь каждый раз и будет недоволен, если мой кабак закроют. Я даже за аренду не плачу. Повезло. А то. Трактирщик налил себе еще вина. А еще здесь собираются ультары и сейбинги, чтобы обсудить план производства. Единственный раз в месяц, когда они не готовы рвать друг другу глотки. Он засмеялся, но тут же замолк. «Извините, господин, я не хотел». «За что ты извиняешься? Мне на них плевать». «Все равно не стоило. Всем известно, кто вы такой». «Я заметил», — буркнул Людвиг. «А в других трактирах более людно». Только там пили что-то странное и брали стеклянную трубку, чтобы... «Не вздумайте этим дышать!» — вскричал хозяин. «Это дым, на него всех подсаживают. К нему привыкают почти сразу, а потом тратят на него все деньги. Это Ультра этим занимаются. Да, и сейбинги тоже. Выпивка, проститутки и дым — бизнес этих семей. Всю прошлую неделю Людвиг убивал невиновных, которых считал разбойниками». Но настоящие разбойники живут здесь. И он на них работает. У них от поставок большой доход и внутри города тоже много денег. Продолжал трактирщик. А что это за история с поставками? Хозяин рассказывал о медных войнах в Акере, как он сам их называл. Но Людвиг, поняв суть, почти не слушал. Это самые настоящие разбойники. А обычные люди, которые горбатятся на семьи. У них такой же взгляд, как у старых жителей деревни, идущих на верную смерть. Полное безразличие к собственной жизни. И такой же взгляд был сегодня у эйнора Людвиг обозлился, но стоило посмотреть ему в глаза. Почему он так поступил? Неважно. Встретиться еще раз и Нордору конец. «Ты уже убрался?» Трактирщик оторвался от рассказа и обернулся к вошедшему. «Помой полын втором этаже». «Это Вассур, что он здесь делает?» Едва Людовик успел спросить, парень уже сбежал. «Он работает у тебя». Вчера прибился и сразу схватил метлу. Странный такой молчит все время, но трудолюбивый. Знаками показал, что ему бы место поспать и поесть. Пусть работает, лишь бы банди. Охранники его не тронули. «И пожалеет об этом». Внешне неотличимый от Васура человек вырезал несколько гвардейцев в грензане, а потом поднялся после смерти. Это один и тот же человек? Вряд ли. Когда-то он разобрался с красным плащом из рассказа кузнеца Йоны, а вчера убил Дитриха, своего друга, который сотворил зло. А надо было прикончить самого Людвига, ведь он принес зла не меньше. Он заказал еще бутылку.